Издательство Миф издательство Миф представляет представляет Издательство Миф представляет Кристина Т. Моя тёмная королева Мами читает Ольга Замолодчикова. Прежде Алвитанцев я не виню. Трудно винить тех, кто заплатил столь страшную цену за ошибку, которую на их месте совершил бы любой. Полагаю, даже я, оказавшись по другую сторону нашей сказки, повернула бы тот злосчастный ключ и застыла бы поражённая твоей красотой и рыдала над незавидной твоей участью. И мстила по винным в твоих печалях. Уверенно явись я к подножью чёрной башни впервые, тоже не устояла бы перед призрачной хрупкостью тонкой девичьей фигурки, что тенью промелькнула в вышине и растворилась, вырвав лишние удары сердца из моей груди. И только золото волос, змеёй скользнувших по балконным перилам, убедило бы меня, что ты не сон. И как лвитанцы, я бы тотчас поняла, что барды, воспевавшие трагедию твоей жизни, не лгали ни единым словом. Да, языки людей длинны, а ноги слухов ещё длиннее, но как не бывает дыма без огня, так не бывает и вымысла без истины. И поскольку о тебе говорили много лет, я бы тоже слышала эту историю. Про злую ведьму что заточила собственную дочь в башне и прилась из её волшебных волос чары, дурманищи смертельные, про то, что дочь эта даже не родная, а выторгованная у самого короля за какую-то пакостную чародейскую услугу. Про годы лишений, одиночества и ожидания спасителя. Я бы захотела стать таким спасителем за один твой добрый взгляд, за одну улыбку. Ильби танцы захотели. Так что нет, я не виню их за кровь нашей матери на моих руках, за боль пронзившую мой живот раскалённой сталью, за жуткий скрежет повернувшегося в замочной скважине ключа. Не виню. В конце концов им сказали, что в башне живёт принцесса, а в башне томилась ты.